Металлически сверкающая округлая спинка существа уже почти скрылась под землей. Павлыш присел на корточки и начал осторожно разгребать разрыхленную землю вокруг. Потом он перехватил существо и резким движением вытащил его наружу. Оно не сопротивлялось, что-то треснуло. Павлыш увидел, что в землю уходит длинный щуп. Он поднял шар